423. Эти светопобедные победные мысли о мире, о победе его, надо в пространство бросать и насыщать ими ауру планеты. Если большинство человечества объединенно о мире помыслит сегодня, то завтра мысль станет воплощенной действительностью. Нам помогите мысли о мире в мир плотный пускать, чтобы уплотнить плотность мыслей, чтобы силам разрушения — Некуда было мысли свои протолкнуть. Гигантская борьба мыслей происходит в пространстве. Но мысль наша сильнее, и она победит, когда сердце людское проснется и почует ее, и примет ее, и ею пульсировать станет. Победа на нашем щите, и мира победа над миром.